Девять. Гибель отряда. Шаграт вернулся в гарнизон и сразу заметил суету около входа в катакомбы. Напротив ставили катапульту с сетью и врывали колье в землю. «Что случилось?» – поинтересовался у воина, что держал копье, направив острие в сторону черноты. «Эмбер погиб. Его Шаграт знал хорошо». Часто стояли в карауле, но тот в основном был в крепости и редко покидал ее, разве что пару раз сопровождал конвой с зерном до следующего гарнизона. Как так? Фуганор, Струдик взяли троих и пошли вниз. Синтея обнаружил отпечатки ног. Вот и решили проверить, что там. Думали духи предков, но Эмбер напоролся на стрелу. Там кто-то есть? А ты как думаешь? Чуть ли не крикнул воин и зло посмотрел на Шаграта. «Конечно же есть! Кто, по-твоему, стрелы пускает? Не духи же!» «Сейчас закладывают вход у северной башни, а каменщики пошли проверить проход, что снаружи. Еще останется на кухне, но там решетка и стальная дверь, а эту решили обложить. Плохо дело. Выходит, мы ждем врага снаружи, а он у нас под ногами?» У входа выстроилось два отряда по пять человек. На всех тяжелые латы, Не лучшее снаряжение для боя в темноте. — Хотят пойти туда? — Да. Фуганор хочет достать тело Эмбера и прикрыть работу каменщиков на пятом уровне, чтобы заложили решетку. К проходу уже принесли груду камней и приготовили раствор. Похоже, все было готово. Прозвучала команда, и первый отряд вбежал в темноту. Через минуту за ним последовал второй, потянулась вереница рабочих, что несли камни и ведра с раствором. Худо дело, если они там. Значит, серые не покинули долину, а где-то прячутся. А ты где был? Проверял посевы на границе, вроде как мирно. Труженики забол ковыряются в земле. Через два дня надо гнать подводы за новой партией урожая. И знаешь, что я сегодня видел? Что? Стадо бронебыков. Ого, редко их увидишь, жуткие создания. Ага, подошли вплотную к полям. Это еще хорошо, что не едят посевы. Вот странно, почему? Почем, я знаю. Может, трава невкусная. Лет шесть назад, как только приняли на службу, был в дозоре у реки Межаб. Подгоняли тружеников. Дожди обещали пойти. Вот и пригнали подводы. А тут бронебык. Признаюсь, я чуть не обделался, увидев его стальные мускулы. Что только предки не напридумывали. Их колдовство все еще действует. И тут появляется бронетигр. Я думал, что нам конец. Вот ответь, почему они не охотятся на нас? Не знаю, может, мясо невкусное. Это как бронебыкам посева не нравится. Нет, тут что-то иное. И эта тварь напала на бронебыка. Первым прыжком он разнес в щепки две подводы. Лязг и рев, мне казалось, сами духи из преисподней вышли на поверхность. Это ужас. Именно тогда я и посидел, вот видишь. Воин, сняв шлем, показал побелевший затылок. — И кто кого? — Да никто. Полчаса дрались. Бронебык его пару раз подцеплял рогами, думал, все металлические кишки посыпятся. Но нет же, он поднимался и опять шел в бой. — Бронетигр с бронебыком воевал. Вот бы приручить, а? Что думаешь? — Не получится, их все обходят стороной. — Жаль. Шаград еще какое-то время посидел с воинами, что охраняли проход, но все было тихо. Рабочие вернулись и, взяв новую партию камней, ушли в темноту. Это бесполезно, к нему подошел Забол. Катакомбы кругом, куда ни копни, да хоть в поле выйди, где ковыряют стружники, и там наткнешься на ходы. Шаград знал, что в свое время до его рождения еще были скупщики реликвий предков. Добытчики, так называли тех, кто рыл землю и пробирался в подземелье. Они часто пропадали, виной тому месть духов предков или те, просто заблудившись в коридорах, не могли найти выход, он не знал. Был принят закон. Любого добытчика ждала каторга. И все же рыли. Но стали делать нелегально. Скупали землю, строили дом, а под ним шахту. Ведь те же самые воздушные яхты — это технология предков, только теперь ими управляли маги. Да и бронебык не исключение. Шаград достал свой клинок Если открутить колпачок на рукоятке, там был маленький компас. Как уверял продавец старьем, он тоже когда-то принадлежал предкам. Перекусив и даже немного передохнув, Шаграт вернулся к дверям катакомбы и, усевшись напротив, стал ждать возвращения отрядов. Но прошел не один час. Рабочие, что носили камни, ушли, а из катакомб так никто и не выходил. «Почему так долго?» — с волнением в голосе спросил воин. присел и поправил копье, что своим стальным наконечником смотрело в черноту. — Что-то неладное, — прошептал Синтея. — Чтобы спуститься на шестой уровень, там погиб Эмбер, требуется минут двадцать, не больше. Они ведь не могут все охранять решетки на пятом уровне. Кто-то ведь должен вынести тело. — Не каркай, мутант, и так не по себе. Синтея не стал спорить с ускалобом воином. Не хотел, чтобы его обвинили в колдовстве, поэтому, отойдя в сторону, стал, как и все, ждать возвращения отрядов. Прошел еще один час. В темноте послышался лязг металла. Все, кто был у входа, схватились за пики и копья. Воин выскочил из коридора и чуть не налетел на кол, что смотрел своим острием ему в грудь. — Что там? — оттащив в сторону, задали ему вопрос. — Там? Где все? Почему так долго? Опять послышался ляск, и еще один воин из второго отряда выбежал на поверхность. «Что происходит?» «Трудик приказал покинуть пост и подниматься». Шаград встал, проверил свой клинок и, не получив разрешения, скрылся в темноте. За ним, проскользнув мимо охраны, последовал Синтея. Найдя входа масляную лампу уверенным шагом, направился к лестнице, что вела вниз. «Будь осторожен. Вдруг не все ладно. Ты видел его глаза?» «Они полны страха!» Мутант вытянул руку, его кожа светилась, дотронувшись до стены, провел по черной полосе. «Кровь! Идем быстрей!» Спустившись на четвертый уровень, прислушались. Внизу была какая-то возня. Воины говорили шепотом. «Мы идем!» Громко, чтобы их слышали, произнес Шаграт и стал спускаться на последний уровень. «Что с ним?» К воину, что был явно ранен, Подсел Синтея, а тот, увидев светящееся лицо, вскрикнул и попятился. «Проклятие! Забирай его и наверх!» — приказал Трудик. «А где остальные?» «Они не вернулись». «Я туда!» «Нет!» — крикнул начальник отряда. «Если не хочешь смерти, оставайся тут. Вон один пошел, еле успели затащить». «Там кто-то есть». «Это за пол. Я его видел, и это был он». Раненый встал. и показал на металлический щиток, что был распорот, словно сделан из бумаги. «У него механическая рука и что-то вроде серпа. Этот видит в темноте, я не смог войти в коридор, а он словно поджидал меня, прижался к стене и рукой по воздуху черкнул». «Уходим», — приказал Трудик. «А как же остальные?» «Они уже не жильцы». «Может, мы с Синтеем подежурим?» — предложил Шаграт, подошел к решетке и потряс ее. Металлические прутья были толстыми, закаленными, такие делали еще их предки. Да и замок не навесной, а приваренный к решетке, не просто так вскрыть. — Хорошо, ключ не дам, если вдруг кто-то из наших появится, — на этих словах он перекрестился. — Дашь знать. Один час, после закроем двери. — Хорошо. — Один час, — повторил Трудик и, подойдя к раненому воину, похлопал его по плечу. — Идем. Через минуту шаги затихли. — Я погашу свет, — предложил Синтея. — Если ты это сделаешь, то наши не смогут найти выход. Ты все еще веришь, что они придут? Пять воинов. Чтобы их одолеть, надо постараться. И все же они не вернулись. Страх порой больше убивает, чем клинок. Видел, как осенью перевернулась баржа. Поток воды с был темно-рыжий. Говорят, в это время твари тины поднимаются. Они почти все погибли, а ведь кругом плавали бревна. Страх! Вот что их убило. А ты не боишься? Боюсь, но это разве что-то изменит? Нет. Согласился с ним мутант и поставил лампаду у самых решеток. Я вот думаю, серые напали на гарнизон, но почему? Катакомбы. Это уже понятно. Но на кухне есть выход, да и за стенами тоже есть проход. Значит, дверь, что во внутреннем дворе, ведет в особое место. Куда? Вот ты там был, что видел? Смерть видел. Скелеты наших и предков. Много, много предметов. Много, очень много. И ты ничего не взял? Когда знаешь, что за тобой присматривают духи, что в любой момент могут оборвать нить жизни, начинаешь ценить свет. Я раньше тоже был старьевщиком. Лазил по горам, уходил в леса, Но только тут понял, что заблуждался. Заблуждался? Да. Не надо ничего трогать. И я ничего не взял. Наверное, поэтому остался в живых, но они меня наградили свечением. Мутант вытянул руку и посмотрел на зеленоватый оттенок кожи. Тихо. От этого можно сойти с ума. Они все погибли. Я вот что думаю. Или кто-то охраняет нижние проходы, хотя, когда я в прошлый раз спускался, вековая пыль была не тронута, Или нашли проход и проникли в катакомбы, но еще не нашли, что искали. Почему так решил? Если бы нашли, то покинули. Ведь, как этот сказал, он кивнул в сторону выхода. На него напал за пол, это получеловек. Раньше часто встречал их, не понимая, зачем надо менять тело на механизмы. То ноги, то руки, ужасные твари. у них после операции что то с головой происходит знал одного но он был добрый даже милый у него была жена и дети служил на самоходной телеге те часто появляются у столицы пускают пары дым и сами двигаются чудо да чудо а мне встречались злобные может это потому что охотники и уходили в лесами жаб был там был много раз но далеко не уходил там есть поселение и ведь живут как то — Приспособиться можно ко всему, даже там, — ткнул пальцем вверх, — в горах, где вечно лежит снег, тоже живут. — Может, пойдем? Все равно уже никто не появится, а то двери закроют. — Жаль ребят, знал их. — Идем. Они встали, молча постояли с минуту, прислушались к тишине, после забрали лампаду и поднялись на поверхность. За ними сразу же закрыли стальные двери и, опустив толстый засов, повесили замок. «Значит, никто не вернулся». Фуганор смотрел на закрытую дверь. Они где-то проникли снаружи. «Орело!» «Я здесь». Сквозь толпу воинов протиснулся секретарь. «Ты просмотрел схемы?» «Да, но так трудно. Мы у стены, и то случайно обнаружили проход. Шли дожди, был оползень». «Разрешите, сделаю разведку?» «Чуть левее, ближе к горам рудокопы, добывают медь. Правда, не слышал, чтобы они натыкались на проходы, но все же, если там есть запол...» то как-то он туда проник. «Хорошо. Идем», — поманил Шаграта секретарь. «Я все просмотрел». Они быстро поднялись на северную стену. «По схеме, что составил Сентея, часть катакомб уходит в сторону, вон туда». Орело показал рукой в сторону скал, что опускались в долину. «Начиная с восьмого уровня, этажи, как пирог, смещаются все севернее и севернее. Ты, возможно, и прав, у рудокопов есть вход. Но смотри, что там нашли». Секретарь порылся в кармане и достал коричневатую землю. Шаград присмотрелся, потрогал ее. «Это же глина». «Верно? А где она есть?» «У реки. Но это километров десять от гор далеко. Начальник не может больше никому доверять. Обследуй горы, что севернее. Может, они как раз пришли не снизу, а сверху, как воздушные штольни». Шаград ушел. Достал чертежи, что ему дал мутант, внимательно их рассмотрел, и, как сказал секретарь, каждый этаж сместил севернее. Теперь он хоть немного стал понимать, что там под ногами. С ним хотел отправиться Синтея, но его светящаяся в темноте кожа сразу бы выдала их присутствие. Поэтому, собравшись, Шаград отправился в разведку.